Глава 14. Власть имен. 2019 год. Каир. Эта женщина была могущественной колдуньей, повелевающей пламенем и песками, и чудовища пустыни ходили за ней по пятам, пожирая ее врагов, и зверем ластился к ее ногам огонь. А этот? Кем был этот? Великая жертва во имя царской дочери, страшная смерть, и огонь пустыни ласкал изнутри его кости». «Яшка, да что с тобой такое?» Голос Борьки прорезался сквозь жаркое марево, сквозь хор далёких голосов. войник не помнил, как оттолкнул друга, как снял один ящик с другого. Он сдирал плёнку, сбивал пальцы в кровь, пытаясь отодрать злополучную крышку. «Нам же голову за это снимут!» — воскликнул Борька, мечась рядом. «Это важно!» — отрезал Якоб. «Лучше помоги!» Голос был чужим, хриплым. Борька испуганно отшатнулся, как будто во взгляде Яши сейчас отражался кто-то другой. Друг не решился спорить, молча ушел куда-то в темноту запасников. Бойник остался у ящика в бураве взглядом в маркировку. Перед внутренним взором проносились образы, залитый серебром луной некрополь, темные проходы, пожар в особняке, Костин или чьей-то чужой болью, и не хватало воздуха. Борька вернулся с инструментами, сложил их перед Яшей. «Зачем тебе эти ящики?» – обреченно спросил он, садясь рядом. «Ты же и так знаешь, что там. И это не дневники». Якоб и сам не мог объяснить эту насущную необходимость взглянуть на содержимое контейнеров. Знал только, что все это было чертовски важно и к тому же как-то связано с его видениями. Обрывочные фрагменты пока не складывались в единую картину. Да и как объяснить другу, пусть давнему, что он увидел? Борька скажет, что ему мозг с жары замкнуло. И будет в чем-то прав. Со вздохом он поднялся и пошел расковыривать крышку. «Так, отойди, тут нужно работать аккуратно», — строго сказал Борька, оттеснил его и с видом заправского взломщика приступил к вскрытию. «Надо же по науке, в маске, в перчатках. А у нас ничего при себе. В останках бывает грибок или еще что специфическое». «Спасибо тебе», — искренне проговорил Яша. «Да ну», — отмахнулся друг, — «ну напугал ты меня крепко. Ты б себя видел, даже не отзывался. Сидел, глазами вращал, бормотал что-то». Бойник прикусил язык, не спеша делиться новыми открытиями. Крышка, наконец, подалась... и они посвятили внутрь. «В общем, оба этих тела для выставки совершенно не подходят, разве что для анатомической. Чрезвычайно плохо сохранились, и к тому же, как бы это объяснить, дошли до нас по частям», — я Яша вспомнил слова ныне покойного Артура Стоуна, лорда Карнагана. Перед глазами вспыхнул другой образ — низкий темный зал гробницы, руки, обнимавшие деревянный саркофаг. Инстинктивно войник потянулся, взял одну из обломанных и сушенных временем рук — Борька даже остановить его не успел и поднёс к свету. На ней не хватало пальца. «Здесь же было кольцо», – растерянно произнёс он. «Печать из Электрума. Такая же, как этот чёртов перстень Карнаганов». «Ну, друг мой», – Борька вздохнул, развёл руками. «Знаешь, сколько до нас грабителей постаралось?» «Но гробницу скрыли предки лорда Карнагана, и она была не тронута, так?» «Ага. И этого второго кольца в коллекции не значится. Или кто-то плохо провёл инвентаризацию». Яша нервно усмехнулся, поспешно положил руку обратно. «Да с чего ты вообще взял, что там было второе кольцо?» – удивился Борька. «Я видел списке Ничего подобного. Ну а что палец у него обломан, так это не редкость. Давай второй тоже вскроем, раз уж мы здесь». «Блин, Яшка! Ну а что, все равно же дневники искать!» Бормоча что-то не очень приятное в адрес друга, Борька принялся аккуратно вскрывать второй ящик. В груди нехорошо кольнуло и вспомнился сон, когда из ящиков вылезала, собирая себя по кускам, мумия царевны. Теперь Яша знал ее имя, если, конечно, мог доверять своему воспаленному разуму. Та Нефертари. И если верить все тому же воспаленному разуму, Анг Джессер тоже не было просто мороком, случайным набором звуков. Так звали этого человека, в чью жизнь он случайно заглянул. Жреца? Стража? Архитектора гробницы? Голова шла кругом, и сушеные останки настойчиво нашептывали историю их обладателя. Если бы Яша умел рисовать, он бы даже изобразил его лицо, так отчетливо увидел. И лицо царевны. Да, теперь он с уверенностью мог сказать, что реконструкция профессора Тронтона практически полностью соответствовала действительности. Вот только войник видел царевну глазами Ангджессера, а чувство которыми были окрашены воспоминания, не под силу было запечатлеть ни в одной реконструкции. Для архитектора, или кем он там был, та Анифертария была чудом, воплощенной богиней. Такое не зарисуешь. «Ну, доволен, спросил Борька, кивнув на ящик с частями мумии. «Тут вот руки не хватает и головы». Они еще не вернулись с выставки из Москвы. Ждем со дня на день, если таможня и служба древности не задуркуют. Помнишь же, по завещанию лорда на коллекции передается в музей. Полностью. Ага. Якоб рассеянно кивнул, глядя на иссушенные конечности, вспоминая свои кошмары. А ступней у нее почему не хватает? Мумию уже вроде целой нашли, нет? Может, при переезде потерялась, а может, на целебные порошки пустили. Борька нахмурился, покачал головой. «Дикие люди». Бойник невольно вздрогнул, когда вспышкой пронеслись обрывки чужого воспоминания. Званый вечер, салон, снятие покровов, расчленение мумии. Эти люди что, прям там же жрали порошок из тела царевны? Горло подкатило тошнота. Он откашлялся, схватился за край ящика, потом, подчинившись неведомому порыву все той же чужой памяти, коснулся мертвых сухих пальцев. Разум сыграл странную шутку. Он словно коснулся теплой живой ладони. И быстро одернул руку. Вдруг уцелевший кистью царевна сейчас возьмёт, да и утянет его. Ну, не в ящик себе, конечно, но куда-то в очень неприятное место. Вопросов было всё больше. Во что бы то ни стало, он должен был взглянуть на дневники. Интересно, кстати, а чьими глазами он видел тот вечер в особняке? «Слушай, Борька, помнишь, ты рассказывал, что в раскопках участвовали художники? Зарисовывали находки. У Карнегана уже сохранилось что-то такое?» «Да, профессор Тронтон изучал зарисовки». «Чертовски хорошие, надо сказать, хотя этим рисовальщикам явно не хватало знаний древнеегипетского». Борько потер переносицу, поправил очки. «По идее, все должно быть здесь, вместе с погребальной утварью. По маркировке не вспомни сейчас, давай искать». Египтулок не позволил ему трогать утварь. Сам аккуратно перебирал стопки пожелтевшего льняного полотна, глиняные сосуды, бережно упакованные в стружки, деревянные ларцы. Вслух по памяти перечислял какие-то инвентарные номера и названия предметов на смеси русского и английского. Они провозились черти сколько времени, но, увы, ни дневников, ни зарисовок конца девятнадцатого века нигде не оказалось. Яков крепко выругался от досады, заслужив укоризненный взгляд борки «Ну и как теперь быть?» – спросил воинник то ли у друга, то ли у пары мумий, у покойных музейных ящиках. Египтолог поскреб в затылке вздохнул. «Ладно, помоги мне тут прибраться, а потом пойдем злоупотреблять моим служебным положением». «В каком смысле? вломимся в кабинет профессора». «Потому что, если где еще и могут быть эти заветные бумажки, то только у Тронтона, при условии, что он их с собой не увез. Но, черт возьми, готов был поспорить, что он все упаковал как надо. Это же чужая собственность. Он чертовски щепетильный бормоча Бормочая-то, Борька уже бодро запаковывал ящики. «Вот тугораздило ввязаться». «А кабинет-то где? В музее?» «Не, если бы!» «Тронтон преподает в американском университете». «В американском?» — перебил Яшка и округлил глаза. «Так точно, но не переживай. От Америки в нём лишь название и финансирование», – рассмеялся Борька. «Придётся тебе потерпеть ещё одну гонку на местной колеснице. А по дороге руки по помой, антрополог-любитель». Я же и сам не ожидал, что за просмотром документального кино о жизни древних египтян и копанием в запасниках прошло столько времени. Был уже поздний вечер, когда они с Борькой сели в такси. Друг не предлагал отложить всё до завтра, понимал, что дело серьёзное, да и сам, похоже, была задача не на шутку. А если еще и утро вспомнить – обнаружение мертвого охранника, речь Ясмины. В общем, это был очень долгий и тяжелый день для всех них. В университетах пустили по Борькиному удостоверению. Он быстро объяснил охране что-то по-арабски, и те пропустили не слишком даже любопытство. В конце концов, египтолога тут явно знали. От экскурсии приятель воздержался и повел друга заповедными тропами местной профессуры. По пути им почти никто не попадался, а кто попадался, не удивлялся, как и охрана. Все-таки Борька был ассистентом профессора, не абы кем. Бредя по служебным коридорам за другом, Якоб пытался сосредоточиться на задаче. Прочитать дневники мертвеца и разобраться, кто там так сильно не взлюбил семейство Карнаганов и за что. Желательно при этом и самому не попасть под раздачу. Свои собственные глаза войнику нравились гораздо больше, чем древнеегипетский символ. А еще... Нужно было каким-то образом заключить пакт о ненападении с мёртвой колдуньей не первой свежести, пока она не спалила незадачливого журналиста к чертям собачьим, как гостей того праздника в особняке. Ста Нефертарий инстинктивно поправил себя Яша. Уму мумии было имя, и теперь думать о ней как о человеке, а не о каком-то безликом ужасе было всё-таки легче. Сроднились они, что ли? Или это всё древний архитектор виноват? Войник ловил себя на том, что эта история, обрастающая всё новыми подробностями, уже не была чьей-то чужой, И у него, якобы, было в этих событиях какое-то свое место. Это по-своему завораживало и вместе с тем пугало. Пугало даже сильнее, чем ожившие мумии. Другая часть его, более разумной уже скучала по обычной жизни. По мерзкой, но родной весне, по ложам, простуде, горячему кофе на ходу. Даже по суровому взгляду начальству не к ночи оно будет упомянуто. Разве ж яков мог подумать еще пару недель назад, во что превратится интересный материал для статьи. «Не волнуйся, сейчас все устроим в лучшем виде», — подал голос Борька, успокаивая то ли Яшу, то ли себя самого. «Тебя прям не узнать, такой молчаливый». «Я строю планы на будущее», — отмахнулся войник «Светлая, надеюсь?» «Нефильтрованная», — буркнул Якоб. «Зато ты только подумай, это ведь самое настоящее приключение, как у Хагарда». Яша невольно остановился, удержал мрачное «если выживем, а то вдруг слова станут пророческими». Недоверчиво посмотрел в открытое лицо друга. Нет, Борька и правда говорил без всякого сарказма. Он отчаянно бодрился, старался не думать об убийстве охранника Ахмеда, о таинственных врагах Карнегана и тёмной истории с коллекцией. Борька при всех своих стремлениях к древности всегда мыслил трезво и не мог не осознавать опасности. Но исследовательский интерес для него, похоже, перевешивал всё. Соприкосновение со стариной, защита исторических ценностей от чёрных дельцов. Может, он и впрямь хотел почувствовать себя героем романов Хагарда, или первопроходцем египтологии, когда наука была еще у истоков. И к тому же для него ведь не существовало ни монстров, ни до ужаса реальных голосов из прошлого, только факты. А факты, пусть и пугающие, позволяли удерживаться в здравом уме. Их можно было осмыслить, пощупать. «Ты чего, окаменел?» – Борька улыбнулся, поправил очки. топой давай, не пугай меня опять вот этим своим остановившимся взглядом!» «Слушай, забыл сказать. Мама звонила, не в попад, ответил Якоб». Как она, вопрос был дежурный, волновало Борьку явно иное. «Не знаю», — я не ответил. Реальность ускользала, разворачиваясь многомерным калейдоскопом. Прежде знакомые вещи казались какой-то далекой фантасмагорией. Неужели это все происходило с ним? А сам он мог ли считаться более настоящим, чем призраки прошлого, когда голоса из минувших веков звучали уже явственнее тех, кого он знал по-настоящему? «Так, сосредоточься, войник, пока Кукуха не уехала совсем», — одернул себя Якоб. «В следующий раз подойду к телефону. Сан как гаркнет, куда уж реальный разом вся призрачная дурь из башки повылетает». Горька посмотрел на часы. «Времени у нас мало, тут уже все закрыли. Я, конечно, сослался на позднюю срочную работу, но все-таки...» «Ну, главное, чтобы профессор не запрятал эти бумажные сокровища так, что по карте с поисковой собакой не найдешь». Египтолог кивнул, уже отпирая дверь. «Все-таки повезло нам, что у тебя и ключи есть!» Я же похлопал приятеля по плечу. «Конечно, я же ассистент!» «Звучит как-то не очень. Давай тебе чин посолидней придумаем». «Заместитель, так норм?» Дверь открылась, и они шагнули в полумрак. Прежде чем увидеть кабинет профессора, Якоб почувствовал его. Каждое помещение пахнет теми, кто в нем обитает. Воздух в кабинете Тронтона был тягучим, как пустынное марево из недавних видений. «Казалось, его не вдыхаешь, а пьешь!» Дыхание вечности, легкий привкус пыли веков, прах прошлого и бриз безумия. Хотя нет, бриз безумия-то вполне мог принести с собой сам Якоб. А поверху? Шанель-эгоист, серьезно? Английский ученый в Египте с французским душком? Борька шумно втянул носом в воздух и щелкнул выключателем. Свет электрических ламп придал всему обыденности. Никаких тебе темных уголков. Порядочным призраком прошлого и спрятаться-то негде. По-своему это успокаивало. «Ага, Тронтон с прошлого века им поливается. Мы иногда шутим, что мумии благодаря профессору пропахли современностью». «Ну, та еще современность. 30 лет побед за пашку -то. У меня им отчим поливается, но он вообще консерватор». «Запах – это ведь тоже история?» «Ага, иногда история обеда», – перебил якобы вдохновенную речь друга. «Конкретно эта история о загадочной любви Тронтона к неизвестной особе. Но я пока его не расколол. Так, только ничего тут не трогай, я сам». «Да понял, уже понял», якобы пустился в кресло за идеально убранным столом. В середине стоял глобус, явно коллекционный, инкрустированный полудрагоценными камнями, изображавшими океаны и материки. Яша хотел было крутануть, но Борька развернулся и погрозил пальцем. И как только почуял, стоял же вроде спиной, рылся в ящиках с бумагами. Бойник поднял руки, показывая, что ничего не тронул. Взгляд зацепился за пресс-папье в виде английского бульдога. «Видал? У пластика-то уже памятник есть, прижизненный!» «Завидуешь, что ли?» – рассмеялся Борька, не отрываясь от бумаг. «Не, я уже смирился, что мой профиль никто не отольет в бронзе. Тут главное же что? Чтоб другого чего не отлили. Возглазницу там. О, кауаджет!» Якоб невольно содрогнулся, вспомнив фотографии Светланы, патологоанатома. «Ну, где там твои записки охотника? Пора ставить точку в этом деле». «Или три», – улыбнулся Борька, извлекая из архива большую кожаную папку. «Вот они, эксклюзивные зарисовки гробницы». «Изучай пока, я поколдую над тайником». «Профессор Тронтон никогда не доверял сейфам, все по старинке». «Настоящая детективная история», — хмыкнул войник. «Ты только аккуратно листай, это настоящий раритет». «Слушай, ну мог бы листать глазами, вообще б не трогал», — усмехнулся Яша. «Я же не варвар какой». Бережно он открыл папку, рассматривая листы с зарисовками. Борька был прав, выполнены они были и правда отлично, по крайней мере, на непрофессиональный взгляд войника. Детали росписи, лица, жаль, не в цвете». Борька тем временем рылся в книжном шкафу, ища то ли потайную полку, то ли полую книгу, или где там англичане хранили ценности. «Ура! Тронтон, на наше счастье, тоже консерватор! Нашел!» яко рассеянно кивнул. Он был слишком увлечен разглядыванием рисунков, пытаясь представить, как выглядела гробница, когда ее только открыли. С изумлением, хотя пора бы уже перестать удивляться, он ловил себя на некоем узнавании, словно уже видел эти сцены с росписями, видел саркофаг. А, ну да, саркофаг и правда видел. Тогда, в Пушкинском. Дойдя до одного из рисунков, он не удержался от возгласа. «Вот, смотри! А я что тебе говорил?» Забывшись, он подхватил лист, ткнул его борки в лицо. «Да тихо ты, не порви! Что ты тут увидел? Тело на саркофаге, смотри, прям как я...» Он осёк себя, не договорил, увидел. «Представлял себе по твоим рассказам. Ты же говорил про второй труп. Ну, был второй труп, да, ты с ним чуть ли не обнимался сегодня в запасниках». «Посмотри, здесь у него нарисованы все пять пальцев. И кольцо!» Борька пристально всмотрелся в рисунок. Якоб торжествующе улыбнулся. Между тем, чтобы ужаснуться подтверждению своего видения и радостью от собственной правоты, он предпочел сосредоточиться на втором. Разуму и так досталось от переизбытка впечатлений. «Может, это то же самое кольцо?» — недоверчиво просинул египтолог. который сейчас у тебя. Погоди, тоже вроде сняли с мумии. И тут не двухвостая собака, а какая-то хрень нарисована». Бойник заколебался, дотронулся до кармана. Перстень был там. Отбросив сомнение, он достал артефакт и показал другу. «Вот, смотри, якобы чутячки Борьки не разбил тыкой древностью ему в лицо. На моем собака-мутант!» «Ричард О'Райли был отличным художником, но не владел древнеегипетским», снисходительно пояснил Борька, отстраняясь. «Мог что-то напутать». «Ричард О'Райли?» «Ну да». «В гробнице работало несколько художников, но его работы самые качественные и достоверные». А ты посмотрел повнимательнее и увидел, что он подписал каждый свой рисунок. Художники, как и ученые, чистолюбивы. Ладно, чтоб там не напутал твой талантливый ирландец. Это кольцо он изобразил на трупе мужчины. А мое кольцо, в смысле кольцо Карнаганов, сняли с царевны. Значит, кольца все-таки было два. Борька щурился, шевелил губами, сились что-то прочитать. Плохо, что они и стены срисовывая не особо уделяли внимание письменности. Так с корючек невнятных понаставили между фигурами. Но вот это тут... «Смутно похоже на имя. Титулатуру я разглядеть не могу, это же стилизация. Мистеру Арайли было безразлично, что там написано. Завитушек наставил». На имя оживился Якоб. «Вот тут, видишь, это тянет на иероглиф Нефер. Нефертари похоже? Нефертари, Нефертити, Нефрусеба, кто угодно». «Да, Нефертари», — воинник постарался произнести это имя так, как слышал внутри. Борька озадаченно уставился на него, как будто видел впервые. Прикусывать язык было уже поздно, и Якоб молча развел руками. Египтолог предпочел не расспрашивать, аккуратно поставил контейнер с бумагами на стол Тронтона, не менее аккуратно забрал у Яши рисунки и сложил все эскизы в папку. Войник потянулся к контейнеру, но угад вытянул небольшую тетрадь в жестком переплете. К счастью, никаких голосов в голове он не услышал, только далекое перешептывание, похожее на шелест множества свитков. «Ну, посмотрим, сработает ли старое гадание», — подумал он с мрачноватой иронией. Чего мне ждать от этого вынужденного расследования? Он открыл тетрадь, не глядя, ткнул пальцем в одну из пожелтевших страниц. Там по-английски было выведено аккуратным, убористым почерком. В день, когда она открыла мне свое имя, я лишь утвердился в своем намерении. А выбор мой был сделан еще прежде. Та Анифертари, царская дочь, жрица Сета, вела меня.